Глава вторая. Время. Осознанное отношение плюс возраст, плюс биоритмы, плюс дедлайны. Осознанное отношение. Осознанное отношение ко времени – это совокупность нескольких важных вещей. Во-первых, важно понять и принять, что жизнь одна. Если вы не верите в переселение души, то жизнь действительно одна, и та, что у вас сейчас – Отнюдь не догма версия. Как говорил классик, прожить её жизнь надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Во-вторых, у каждого в сутках 24 часа, поэтому важен правильный подход к использованию времени. Должно быть время и на работу, и на развитие умственное и физическое, и на отдых, и на всё остальное. Рекомендации Решите, что у вас в приоритетах. Для этого можно попробовать приложение Life Wheel, о котором мы рассказывали ранее. Важен ли для вас спорт, семья, волонтёрство, хобби? В жизни нужно успевать и успеть то, что в приоритете. Живём мы активно всего-то лет 50, и то, если сильно повезёт. Мы считали так: начинаем работать в 20, сейчас ранний старт никого не удивляет. заканчиваем в 70. Многие работают после выхода на пенсию по самым разным причинам. А средняя продолжительность жизни в нашей стране пока всего 70 лет. Данные на 2021 год. Важен, очень важен правильный подход к использованию времени. Проживать имеющиеся минуты, часы, дни и другие периоды жизни нужно осознанно. Вы задумывались когда-либо над следующими вопросами? А стоило бы. Как вы планируете свой день? Как вы начинаете своё утро? Планируете ли вы год? Правильно ли вы это делаете? Пробовали ли жить в формате 12 недель в году? Делаете ли отчёты в конце года и учитесь ли на них? Как вы проводите освободившиеся полчаса? А 10 минут слушаете приложение А1 10 минутка. Как вы заканчиваете свой день? Что вы будете делать? Когда один приоритет столкнётся в вашем расписании с другим? Готовы ли вы меньше времени проводить с семьёй, чтобы на каком-то этапе своей жизни добиться большего профессионального успеха? Все эти вопросы про осознанность. В третьих важна пунктуальность. Пунктуальность это уважение своего и чужого времени, а значит, снова осознанность. Поэтому не опаздывайте сами и поощряйте пунктуальность других. Возраст. Когда вы молоды, то как правило, энергия прёт через край, но при этом у молодого человека мало житейского и ещё меньше профессионального опыта. Энергии много, опыта мало. Считается, что мозг уже не тот после 25 лет. Конечно, всё индивидуально. Снижается скорость обработки информации, мы перестаём воспринимать новое, тормозим в развитии. С другой стороны, наш словарный запас становится максимально богатым к 50 годам. А есть исследования, которые говорят о прямой зависимости словарного запаса и карьеры. Наш эмоциональный интеллект, позволяющий понимать себя и других, достигает пика к 60 годам. Наконец, пластичность нашего мозга даёт возможность учиться от рассвета до заката без ограничений по возрасту. Когда вы в полном расцвете сил, в неком своём индивидуальном среднем возрасте, и когда у вас баланс энергии и опыта, вот это действительно золотые годы. Тут у нас совет на миллион. Поймайте эти золотые годы и максимально растяните их. Опять же, всё индивидуально, но диапазон золотых лет, на наш взгляд, это 30-50 лет. На сколько лет вы выглядите? На сколько лет себя чувствуете? Тело отражает текущее состояние вашего здоровья, поэтому забота о теле позволит увеличить диапазон лет полноценной жизни. Подробнее о здоровье в приложении Тело ваша суперсила. Когда вы ближе к пенсии, энергии уже мало, а опыта много. Но опять же, всё это индивидуально. Как-то Игорь был в гостях у Филиппа Котлера во Флориде. Тому тогда было 82 года. У него был колоссальный опыт, который прямо выплескивался в его мудрых суждениях, интересных идеях, необычных комментариях. При этом он водил спортивный Lexus, играл в большой теннис, пил с гостями пиво. Игорь был со своей женой и хозяин тоже. И было видно, что он вовсю наслаждался жизнью. Ещё раз, ему было 82 года. А есть и другие люди. Им не-то тридцати, а они живые мертвецы по энергетике, в голове ветер и вечная пустота. В общем, правильно в одной песне поётся: "Танцуй пока молодой". Используйте свои ранние годы, чтобы как можно больше наполнить свои сосуды разума. Берегите энергию с молодого. О том, что её разряжает, мы поговорим позже. Батарейка сдохнет, другую не купить. Это вам не смартфон. Как говорил научный руководитель Александра, до 50 лет эффективность твоей работы определяет генетика, после 50 образ жизни. Мы с ним полностью согласны. Биоритмы. Если сильно упростить теорию биоритмов, то люди делятся на жаворонков и сов. Жаворонкам легче вставать, даже вскакивать, выпрыгивать рано утром из кровати, и они уже полны сил и энергии, готовы к трудовым, спортивным, и интеллектуальным подвигам, при этом они легко засыпают рано вечером. Сова рано утром с трудом выползает из своей тёплой кроватки, Просыпается ещё несколько часов. Помните шутку: "Уже встал, но ещё не проснулся". И реально готов к работе после 12 часов дня. Почему? Потому что они не могут рано уснуть. Их мозг активен до глубокой ночи, а норму здорового сна 7-9 часов никто не отменял. Конечно, характер работы, например, вы водитель, за рулём не поспишь, и возраст, годы и тут берут своё. сглаживают биоритмы, но в целом для повышения личной эффективности мы рекомендуем принимать в расчёт биоритмы как свои, так и если вы руководитель подчинённых. Есть очень популярная серия книг Магия утра и ей подобные Клуб 5 часов утра, Волшебное утро которые ратуют за ранний подъём и осознанное утро: сделать список дел, почитать что-то полезное, помедитировать, позаниматься спортом, физкультурой, вести дневник. Эти книги на Ура были приняты жаворонками и скептически совами. Некоторые совы попробовали перековаться, у большинства не получилось. Вы, жаворонок, Повезло вам. Для максимальной работоспособности используйте магические утренние часы и примите факт, что к вечеру сдуетесь. Ночная работа это не для вас. Мы жаворонки. Мы с вами. Второе важное преимущество жаворонков вы будете ложиться раньше, раньше будете вставать, в целом будете меньше спать и больше успеете. Вы, сова, сочувствуем. Приспосабливайтесь. Находите лучшее место в жизни или перековывайтесь в жаворонков. Возможно, это будет очень трудно. Если ваши исполнители, коллеги, подчинённые совы, то учитывайте это в работе с ними. Прощаем утреннее опоздание, переходим на гибкий график, назначаем утренние встречи на более позднее время. Игорь Я жаворонок и назначаю встречи на утреннее время, 9:00 утра или даже раньше. Мне так удобно. Но однажды человек, с которым я должен был встречаться, на моё предложение встретиться в 8:30 сказал, что он в это время обычно только засыпает. Мы поужинали. С тех пор я интересуюсь, удобно ли моему собеседнику встретиться за завтраком. И это не просто про вежливость, это и про эффективность. вряд ли деловые переговоры Жавронка с Совой пройдут успешно в 8:00 утра. Совы не принимают решения, не проснувшись. Дедлайны. Дедлайном называется самый крайний, предельный срок выполнения поставленной задачи. Думаем, вы сталкивались с дедлайнами в своей работе, особенно если вы руководитель, менеджер или фрилансер. Каждый деловой человек должен понимать, как дедлайны влияют на вашу личную эффективность, снижают её или повышают. Нас, авторов, дедлайны дисциплинируют и мобилизуют. Дисциплинируют. Мы не хотим выглядеть плохо в глазах тех, кому пообещали что-то сделать к определённому сроку или подвести руководителя или заказчика. Поэтому мы берём и делаем. Активизируют. крайний срок и связанные с ним цейтнот нас фокусирует, собирает, мобилизует. Мы это знаем и используем. Игорь, например, мне нужно написать статью для журнала, и на это есть неделя. 5 дней ходишь и думаешь о названии, структуре, содержании, историях для статьи, ведь задана только тема. Остаётся 2 дня. Садишься и делаешь набросок статьи. Последний день мобилизуешься, пишешь, пишешь, пишешь, отправляешь в срок. Признаю, что я порой даже специально затягиваю проекты и задачи, зная, что мой мозг волшебным образом мобилизуется в последний момент и не подведёт меня, а я не подведу других коллег, партнёров, клиентов. Но важно понимать, что слишком много дедлайнов могут привести к нервному истощению. А есть люди, на которых дедлайн и связанные с ним цейтнот действуют отрицательно. Когда дедлайн начинает на них давить, они в растерянности и в прострации. Ещё хуже, если они впадают в панику. Дедлайн их парализует. Что делать, если вы и ваши сотрудники относитесь к категории людей, на которых дедлайн давит? Вот наши рецепты. Не подписывайтесь под очень крайние сроки. Берите время с запасом. Можно прямо сказать: "Я плохо работаю в условиях дедлайна. Дайте мне ещё один день, пожалуйста". Всё планируйте заранее и сильно заблаговременно начинайте делать. Доробите проект на части и двигайтесь спринтами, от задачи к задаче. Не откладывайте всё на последние дни, часы. Практикуйте редлайны, промежуточные дедлайны. К какой из этих двух категорий людей вы относитесь? Дедлайн вас активизирует или парализует? Это надо знать и использовать в работе. Если вы, как и мы из первой категории, используете дедлайны как катализаторы эффективности, если из второй избегаете дедлайнов, не заваливаясь в них, и научитесь быстро выходить из них, как летчики когда-то научились выходить из пики. На заре авиации для лётчика свалиться в пике было равносильно смерти, но ведь научились же они выходить из него. И вы научитесь, если не хотите своей профессиональной смерти. Паника или паралич в условиях цейтноты приближают профессиональную гибель как ни что другое. Резюме главы. Время важный фактор личной эффективности. Осознанно относитесь к нему. Будьте пунктуальны. В молодости не тупите и максимально растягивайте свои золотые годы. Учитывайте в работе своей и коллег, партнёров биоритмы. Принимайте во внимание, как на вас влияют дедлайны. Есть цель, есть время, но нет настроя. Бывает, уверенно бывает и часто. а без настроя дела не делаются или делаются медленно и плохо. В этой главе мы расскажем, как настраиваться на выполнение дел и достижение целей, о том, как входить в состояние потока, позволяющего в разы продуктивнее работать, буквально не замечая времени.